Глава тридцать ч е т в р т а я Эллири, веки Усэди з а т р е п е т а л и затрепетали и открылись, блуждающий взгляд уставился в потолок. Где я? Все хорошо, заверил а я, поглаживая ее по щеке. Мэри п р и ж а л а с ь к ней с другой стороны. Мы дома. Ты уже не в лесу, ты в безопасности. Она попыталась приподняться с кровати, но р у х н у л а обратно на матрас, схватившись за голову. Мне что-то не хорошо. Ты всех очень напугала. Матиас Додсон стоял в дверях, наблюдая за нами. Старейшина и пастор Брайерт оставались в доме с самого нашего возвращения, как и доктор Эмброуз. Он обработал раны Сэди, в основном мелкие царапины, но одну на руке пришлось даже зашить. Как я здесь оказалась? Мы были на пикнике, а потом... Она умолкла. Я не... я не помню. Можно мне воды, пожалуйста? Не осорвалась с места и налила воды из графина стоявшего у раковины. Мэри помогла Седи лечь поудобнее и поднесла чашку к ее губам. Тебя нашли э л и с Витакером? На самом деле ты сама нас нашла, уточнила я. А мы принесли тебя домой. Это было жуткое путешествие. Витакер нес обмякшую Седи на плече, а я на ощупь прокладывала нам путь, огибая валуны и терновник. Хотя сестренка почти не приходила в сознание. Ее сон время от времени посещали такие кошмары, что она начинала б р ы к а т ь с я и вырываться, пиная уитакера. Не знаю, что она защитила – талисманы или молитвы, которые я шептала по дороге, но темные с о г л я д а т ы не пытались напасть на нас, пока мы пробирались сквозь сосны. Один раз мне п о ч у д и л с я знакомый блеск их глаз где-то наверху, но оказалось, что это звездный свет пробивается сквозь кроны деревьев, пока мы бродили по темному лесу. Сумерки перетекли в ночь. Когда я уже начала опасаться, что мы ходим кругами, за стеной леса разгорелось оранжевое сияние, согревая ночь своим теплом и указывая нам путь домой. В городе зажгли наших дев. Мы пошли на свет дрожащих огней. Теперь я понимала, почему основатели нашего города построили эти огромные конструкции для защиты от жутких обитателей леса. Сквозь лабиринт деревьев горящие маяки выглядели устрашающе. Когда мы наконец выбрались из сосены и упали в объятия Эмити Фолс, я уже всхлипывала от облегчения. Ты что-нибудь помнишь? спросил л е л а н т у Сэди из того, что было в лесу. Нет, я играла с Тринити и Эбигейл, а потом она заморгала. Я так устала. Ей нужно отдохнуть, сказал доктор Эмброуз. Да, согласился э ф р а и м Нам нужно многое обсудить. Может лучше будет пойти вниз, а она пока поспит. Не оставляйте меня одну! воскликнула Сейди, резко распахнув глаза. Я побуду с тобой, пообещала Мэри. Айлири! умоляюще произнесла с е с т р ё н к а схватив меня за руку, будто пытаясь удержать. Я скоро зайду тебя п р о в е д а т ь хорошо? Я поцеловала ее в лоб и повела мужчин вниз. Но прежде чем присоединиться к остальным в гостиной, я выглянула на крыльцо, где повалился спать обессиленный вытакер. Он закинул ноги на перила, его рот был приоткрыт, а веки трепетали во сне. Я коснулась его рук кончиками пальцев, не зная, стоит ли его будить. Ему нужно было услышать все, что скажет Ифраим, но я не нашла в себе сил нарушить его покой. Мне и самой хотелось присоединиться к нему. лежать с я сбоку и погрузиться в сны о счастливом будущем вместо того чтобы переживать настоящее. Эллири, позвал Томас неуверенно остановившись в дверном проеме. Отец хочет начинать. Он уже не пытался скрыть свой акцент. Я нехотя последовала за ним. А где доктор Эмброуз? спросила я входя в гостиную. Стулья взяты е из столовой заполнили помещение. Их принесли чтобы усадить трех старейшин Пастора, Томаса и меня. Эфраим стоял перед камином нервно поправляя очки. Уже ушел, ответил пастор б р а е р т учитывая, что у Ребекки близится срок, доктор решил, что нужно осмотреть ее раз уж он все равно оказался поблизости. Рядом с ним оказался свободный стул, но я помедлила на пороге, не зная, куда одевать руки. Может, принести кому-нибудь попить воды или воды? Милая девочка, это мы должны за тобой ухаживать после ужаса, который тебе пришлось пережить, возразил Леланд, указывая на стул. Все в порядке. Теперь, когда Сейди вернулась, да? Присядь, Эллери, пожалуйста, попросил Ифраим с вымученной улыбкой, а затем откашлялся, повернувшись к о стальным. Боюсь, нам с Томасом следует кое в чем признаться. Он поморщился. Во многом, по правде говоря. О чем ты, Эзра? Нахмурился Матиас. Видите ли, в том-то и дело. Я не Эзра, не Даунинг. И как бы мне ни хотелось называть этих чудесных девочек племянницами, э л л и р и с с ё с т р а м и мне не родня. Я так и знал, воскликнул Леланд. Он повернулся к Матиасу и хлопнул его по плечу. Я же говорил тебе, что с ними что-то не так. Эфраим потеребил краешек рукава. Томас действительно мой сын, это правда. Но мы носим фамилию Фэр Хоп. у Меня зовут Эфраим. Мы принадлежим к братству Света. Томас вскочил на ноги, не усидев на месте. Старейшины переглянулись. Эфраим окинул взглядом комнату, оценивая реакцию слушателей. Это древний орден ученых, исследователей, архивистов. Мы изучаем явления, описанные в мифах, и легендах. преданиях и народных сказках существ, вставил Томас. ч у д о в и щ пояснил и р а и м темных злокозненных созданий мы находим их и выводим на свет. Он снова прокашлялся. Нас с Томасом отправили в Америку, чтобы выследить особую разновидность темных с о г л я д а т а е в Один из основателей нашего братства столкнулся с ними еще несколько веков назад. Он много лет исследовал их, изучая их привычки и закономерности поведения, но когда пришло время уничтожить этих существ, они сбежали на корабле, отплывавшем в колонии, и с тех самых пор чинили беспорядки здесь. Что это за существа? – спросил Матиас. На первый взгляд они не отличаются от нас с вами, выглядят почти как люди, но они могут передвигаться с невиданной быстротой и ловкостью. Могут так хорошо сливаться с окружением, что вы ни за что их не заметите, даже если они стоят рядом с вами. И еще, разумеется, глаза. Леланд посмотрел на него в полном недоумении. А что глаза? Темные с о г л я д а т ы любят наблюдать, наслаждаясь разладом, который они сеют на своем пути, просто для того, чтобы посмотреть. У них очень острые глаза. с п о с о б н о е различить мельчайшие детали на большом расстоянии, пригодные для охоты и выслеживания добычи даже в ночной тьме. Они отличаются серебристым блеском. Серебристым? – повторил Эймос. Как у лесных чудовищ. Именно так, кивнул Томас. Мы полагаем, что вашим городом заинтересовалась компания темных с о г л я д а т а е в Мы с Томасом шли по их следам, записывая рассказы о хаосе, который они оставили после себя, и отсылая отчеты братству. Что это за хаос такой? – спросил Матиас. Полное окончательное уничтожение привычного нам мира, – просто ответил и р а и м Отец, а разве не так? Разве не это мы видели в Омбарке, н а и в о о м перевале, в колонии Ферфут? т е м н ы е с о г л я д а т е уже здесь, Вэмити Фолс. Сейчас не время для п р е у м е н ь ш е н и й Я слышал рассказы о том, что случилось на и в о в о м перевале, сказал Леланд. Старик Жан Горо любил рассказывать жуткие истории, но разве это не случайность? Просто не повезло. Я почувствовал, а как горсть безделушек с ж и е т мне карман. Темные с о г л я д а т е некоторое время изучают местность, прежде чем перейти к действию. Я не удивлюсь, если они уже несколько лет провели в вашем городе, хотя вы этого не замечали. Есть признаки, по которым это можно понять, но нужно знать, где и как искать. Какие признаки? – спросил э й м о с Животное в лесу, которое выглядит неправильно. Лягушки с несколькими головами. Олени, у которых слишком много рогов или не хватает ног. Слишком мелкие белки, о п о с с у м ы Слишком большие волки. Припоминаете такое? Старейшины нехотя закивали. Пастор Брайерд, сидевший в темном углу, сжал губы. Как ни странно, он слушал молча. И здесь, в самом городе, у вас ведь случалось, что у домашнего скота рождалось странное потомство, мутации, уродство, урожай начал и н гнить еще до сбора. Жеребята на ранчо у Абрамса, пробормотала я. Сады Виссеров. И все посевы. Добавил Эймос. Да. И погода, продолжал Ифраим. Град и гроза зимой, невыносимо жаркая весна, засуха как раз в то время, когда все вокруг должно покрыться свежей молодой зеленью. Леланд нахмурился. Неужели это все из-за... Даже среди людей стало больше ссор, насилия и погромов. Все это признаки темных с о г л я д а т а е в Они... Их присутствие столь коварно, столь черно, что омрачает все вокруг. В конце концов ничто не остается нетронутым. И тогда, тогда они начинают пускать вход, уловки. Томас п р о в ё л рукой по к а м и н н о й полке. Внедрившись в город, темные с о г л я д а т ы узнают самые сокровенные желания людей и предлагают их исполнить, а взамен просят об услуге. Начинается с мелочей: устроить розыгрыш, распустить слух. Но со временем задание становится все серьезнее и опаснее, а потом эти существа просто наблюдают, как город заживо пожирает сам себя. В комнате в о царило тревожное молчание. У меня внутри все т о ш н о т в о р н о переворачивалось. Сайрус, наконец осмелилась прошептать я. Он сказал, что та женщина, женщина в таверне, велела ему устроить пожар. Не было никакой женщины в нашем городе, не было никого похожего, возразил пастор, качая головой. Было и есть, я сама ее видела. Он сказал, что у нее были серебристые глаза. Пробормотал Леланд, будто вспоминая давно з а б ы т ы й с о н и повернулся к Фраиму. Я тогда не понял, о чем он говорит, но вы говорите, у них серебристые. Никто из нас не понял, о чем он говорил. Не выдержал б р а й е р т Сару сошел с ума, и все это, все это выдумки. Признаюсь, в Эмити Фолс за прошедший год случилось немало бед, но фантастические лесные чудовища здесь н и причем. Он помотал головой, распаляясь. Я согласен, тьма и впрямь накрыла наш город, но зародилась она в сердцах людей, а не чудовищ. Но что, если эти твари и впрямь я в и л и с ь в Эмити Фолс? Матиас погладил бороду. Корни этой тьмы кроются в них. Они навлекли на нас беды. Я ни на секунду в это не поверю, Матиас Дотсен. Не пристало человеку верить в такое, если он служит Господу. Эйма сопустил затуманенный бельмонд взгляд на древооснователя украшавшее его трость. Я, пожалуй, скорее поверю в козни темных с о г л я д а т е е в Чем в то, что жители Эмити Фолс по своей воле начали вредить друзьям и соседям, а ты, к л е м е н с и Пастор Брайер скрестил руки на груди. Одному лишь Господу ведомо, какая тьма с о к р ы т а в сердцах людей. Я подалась вперед, понимая, что никто из этих мужчин не желает слушать мнение столь юной особы, но зная, что все равно должна это сказать. Уверяю вас, темные с о г л я д а т ы эти твари. Существуют на самом деле. Они гнались за мной в лесу. Я их слышала и видела. Нечистая совесть способна разглядеть любые ужасы. Брайер т у с т р е м и л на меня пронзительный взгляд. В каких грехах тебе нужно покаяться, Эллири Даунинг? Я оторопела. Что? Я ничего не сделала. И не я одна их видела. Уитакер тоже. Пастор приподнял одну бровь. Ах да, Траппер из леса. А вы с ним сегодня бродили по этому самому лесу вдвоем, так ведь? Я покраснела, осознав, на что он намекает. Оставь ф л л е р е в покое, вмешался Эймос. Грехи требуют покаяния. Брайерд грозно взирал на меня, но в конце концов с ж а л и л с я и отвел взгляд. Возможно, именно в этом сейчас нуждается Эмити Фолс. Он закивал, продолжая обдумывать свою идею. Да, да, разумеется. О чем ты? – спросил Матиас. Возрождение. Мы воссоединимся как сообщество, исповедуемся в грехах и покаяемся, попросим прощения у Господа и у ближних. Вот что спасет Эмити Фолса, неязыческая чуша, которой толкуют эти двое. б р а й е р п р е н е б р е ж и т е л ь н о махнул рукой на Ферхопов. у Завтра утром. Вы трое разошлите весть по городу. Все жители должны будут присутствовать, а я проведу вечер в молитве. Матиас прищурился. Я думаю, это поздно думать, старейшина. Рявкнул б р а й е р т У тебя, у всех вас был шанс спасти нас. Вы уже перепробовали все свои мирские приемы. Этому городу не нужны ни г о л о с о в а н и я ни суд. Ему нужно покаяние, а за него отвечает духовный лидер, то есть я и никто другой. И Господь, процедил сквозь зубы Матиас. По-моему, Пастор не ответил. Он прикрыл глаза беззвучно, ш е п ч а молитву. Да, возрождение. Завтра мы изгоним все зло из д л а негосподней. Брайерт распахнул веки и сурово посмотрел на е ф р а и м а А начнем с вас.